Когда огонь угас, я оказалась сидящей на кресле в той самой чиной мастера Шуттана. Одна. Встревоженный Юрау стремительно вошел через мгновение после моего появления. Так в дверях и застыл, а я осторожно прикоснулась к губам. Они пылали. «Даже спрашивать не хочу. Чем вы там занимались?» Дроу иронизировал, отчаянно скрывая тревогу. «Даже и не спрашивай», едва слышно ответила я. Лед принести. Яроу подошел, отодвинул низкий чайный столик, присел передо мной, встревоженно вглядываясь. Все хорошо. Попытка улыбнуться была жалкой. Вижу. Но в золотых глазах тревога. Мы сейчас можем просто уйти. Прогуляемся, ты выговоришься. Лучше лед, попросила я. И давай разбираться, что с этим привидением и магом займемся так же. «Злая Дэя вышла на охоту!» Юр, наконец, спокойно улыбнулся. «Так что там с щедрым предложением по поводу льда? Губы еще и припухли!» «Лед мне принес сам мастер Шута, пока мы с Юра убеседовали с милым привидением, оторвавшегося при нашем появлении от щитов уважаемого гнома. И теперь Юр вел допрос, а я прижимала к губам платочек с завернутым в него льдом». И стоя рядом с партнером, я все думала о сказанном магистром Элахаром и о том, что мне до этого довелось узнать. И мне, как адепту Академии Проклятий, история с артефактами была понятнее запутанной историей с политическими заговорами. Но связь, связь между артефактами и заговором, несомненно, была. Только вот какая? – Дей! – попытался привлечь мое внимание Юрау. — А счастливчик не появлялся? — спросила я, напрочь игнорируя его выразительный взгляд. Дроу меня понял и завершил беседу вежливым. — Мы вернемся к разговору завтра, если вы не возражаете. — Конечно, конечно, — пробормотало привидение, возвращаясь к счетам. Оно и так не горело желанием оторваться от работы и с явным облегчением отнеслось к прекращению расспросов. И вот когда темная призрачная субстанция вернулась за стол и взяла перо, я вдруг отметила некоторое несоответствие. Что-то странное, непонятное. Так и замерла, глядя на то, как привидение вписывает ровные ряды цифрок в бланк. И что-то в этом было неправильное. «Что?» — спросил Юрал. "Дай, в чем дело?» «Не знаю», — отозвалась я. «Он как-то пишет». «Неправильно! И где-то я это уже видела!» Развернувшись, офицер Найтс тоже начал пристально смотреть на привидение. Житель уже потустороннего мира удивленно посмотрел на нас. «Левша!» – отметил Юрау, «Но ты права! Перо держит как-то не так!» «Теперь на призрачную руку смотрели мы все! И я, и Юрао, и мастер Шутан, и даже призрак! И ничего мы там не видели!» — А попишите еще, пожалуйста, — попросила я. Призрак пожал плечами и вернулся к своей работе. А мы продолжали смотреть, причем я все никак не могла поймать убегающее сознание. Совсем никак. А потом Юрау сказал. — Перо, он держит его между средним и безымянным пальцем. И я вспомнила, вспомнила. Подошла к щитам, выдернула у призрака бланк и замерла. Я знала этот почерк, точно знала, и вот эта завитушка над началом каждой строки была отчетливо мне знакома, потому что... — Почтенный господин Дукт! — осознанием как по голове стукнули. — Владелец самой крупной лавки специй в Ордаме? мастер Шутон, потрясенно смотрел на призрака. — И поставщик специй в кондитерскую сеть Милоина добавил Юрал. Затем хмуро спросил, — А напомните ко мне, господин Шутан, как давно призрак у вас обитает. Бледнеющий, дрожащий гном, медленно опускаясь на скамью, произнес невероятное. — Два года как? Я прошла и опустилась рядом с ним. У меня руки дрожали. Только этой осенью я раз двенадцать бегала в его лавку за специями, и мастер Дукт сам. Лично заполнял бланк для меня, всегда трепал по щечке и спрашивал. Как там старый Бурдус? Сам. А Перон всегда держал по особому, потому что указательный палец у него был сломан. Его неправильно лечили, и он потом уже не двигался. Палец Дух сломал еще в пору юности. Я разговаривала с ним этой осенью. Я с ним вот не пять, как виделся. Потрясенно произнес шутом. — А в банке-то все шутили. Неужто самого дукта для заполнения счетов нанял? А я. Да я видел его. Пять дней как? По кружке сливовицы распили. Скинув голову, я посмотрела на Юрау и прошептала. А ты оказался прав. Мы этой твари чуть ли не каждый день темных желали. Я вызываю своих. Хмуро произнес Дроу. «Будем проводить обыск. Нурх тебя в Академию отвезет». «А может, я с вами?» — осторожно спрашиваю. Юрал взял за руку, вывел на улицу и там, пока мы стояли и смотрели, как нам во весь опор мчится Нурх, шепотом пояснил. Этот поддельный дукт явно считал, что его дом спалит гнев солнца. Лавка, кстати, также в радиусе поражения» так что сомневаюсь, что там есть что-то значимое. И к тому же... Юр мрачно кивнул в сторону приближающейся подворотни. — Не знаю, как ты, а я отчетливо вижу двух императорских гончих, которые за тобой следят. Видимо, Тьер подстраховался. — Как я не вглядывалась, никого не увидела. — Юр, но может... — Может, я хочу сама смотреть пристанище мага, умудрившегося два года притворяться гномом, дай! сам, а не стоять в сторонке, пока там будут рыскать его императорское высочество и собственная императорская гвардия. — Ясно. Мне вдруг стало грустно. — Ты сейчас в академию, — скомандовал Юрал. — Как только отъезжаешь, я вызываю Мероса. Думаю, успеем осмотреть все прежде, чем появятся гончии со своим извечным делом под нашей юрисдикцией». Все, Дэй, темных. Я залезла в карету, Бросила грустный взгляд на Дроу, и Нурх помчался в Академию. В той самой подворотне взметнулись обрывки бумаги. За мной действительно следили. В Академию я вернулась с грустью, размышляя о случившемся. Все никак не могла отделаться от жуткой мысли. Господин почтенный гном Дукт оказался... «Даже ведь не знаю, кем он оказался. Не собой, это точно. А кем?» «Темных вам, госпожа Риаты!» Весело попрощался Нурх. «И вам, кошмарных!» Я спрыгнула с последней ступеньки. «Берегите себя!» Продолжил кентавр. «И это у меня подарок для вас!» Я удивленно проследила за тем, как Нурх полез в карман и вытащил маленький Обернутый блестящей ленточкой сверток. «Спасибо!» – прошептала я, принимая подарок. «Да не за что!» – весело отозвался возница. «Вы открывайте уже!» С глупой улыбкой разворачиваю сверток. В нем оказалась повязка, красная с черной каемкой и охранным знаком мирового хаоса. А еще на повязке имелась надпись «Осторожно, люди!» — Нравится, да? — радостно и нетерпеливо спросил Нурх. — Мне прямо из Даргарая привезли. Вот. И вы это лучше носите, не снимая, госпожа Ряты. Мне очень-очень хотелось что-нибудь гадкое сказать в ответ, а парочка допустимых проклятий просто-таки крутилась на кончике языка. Но черные глаза Нурха сияли искренним желанием помочь, и стало ясно, что подарок, Не тонкая издевка, а исключительно проявление заботы. — Спасибо, — сдержанно ответила я. Буду беречь, хранить и время от времени доставать и надпись перечитывать. — А носить? У возницы даже уши обиженно поникли. — Не буду, — не сдержалась я. У нас другие законы, Нурх. — Да вы хоть знаете, сколько тут перебищиков, госпожа Ряты? Носите, кому говорю! Целее будете. Спасибо. И не объяснишь ведь. Я-то ему подковы не дарю. Всего темного нурх. И вам, госпожа Ряты, и лучше сразу наденьте. Не дарила подков. Так теперь точно подарю.